4. Снаружи университет слегка напоминал госпиталь, где никто не захотел бы лечиться. По мере продвижения вверх по этажам указателей становилось все меньше, и обозначение факультета современной литературы терялось в путанице коридоров, завешанных перегруженными расписаниями и призывами к солидарности с самыми разными сообществами. По счастью, Информация о факультативе Фабьена Баланже, детективная литература, черная серия располагалась в нижней части стенда, как раз в пределах доступности для Камиля. Ему потребовалось полчаса, чтобы найти нужную аудиторию. Он решил не прерывать занятия, поэтому следующие полчаса потратил на поиски благоухающего травкой кафетерия. В лекционном зале... Он появился как раз вовремя, чтобы встать в состоящую из молодых людей очередь к высокому худощавому преподавателю. Нервно ища что-то в набитом папками черном портфеле, тот торопливо и коротко отвечал на вопросы. Собравшиеся небольшими группами студенты громко спорили, так что Камилю почти пришлось кричать, чтобы его услышали. «Майор Верховен, я вам недавно звонил!» Баланжеа опустил глаза на Камиля и перестал рыться в портфеле. На нем была совершенно бесформенная серая кофта. Даже когда он ничего не делал, глаза его озабоченно бегали, как у человека, который продолжает размышлять, что бы ни происходило. Он нахмурил брови, давая понять, что не помнит никакого телефонного звонка. «Майор Верховен. Уголовная полиция». Баланже оглядел аудиторию, будто искал кого-то. «У меня мало времени», — выдавил он. «Я расследую смерть трех молодых женщин, которых изрезали на куски, так что я тоже спешу». Баланже снова на него уставился. «Не понимаю, чем я... Если вы уделите мне несколько минут, я вам все объясню», — прервал его Камиль. Баланже один за другим поддернул рукава кофты, как другие поправляют очки. В конце концов он улыбнулся, явно через силу. Он был не из тех, кто улыбается на пустом месте. «Хорошо, дайте мне десять минут». Ему хватило и трех. Баланже вышел в коридор, где его ждал Камиль. «У нас около четверти часа...» сказал он, неожиданно пожимая Камилю руку, как если бы они только что встретились. Чтобы не отстать от него в коридорах, майору пришлось ускорить шаг. Баланже остановился перед дверью своего кабинета, достал три ключа и один за другим открыл три замка. Кто-то ворует компьютеры. В прошлом году дважды... Пропустил Камиля вперед. Три письменных стола. Три компьютера, несколько этажерок с книгами и тишина оазиса. Баланже указал Камилю на кресло, уселся напротив и внимательно оглядел, не говоря ни слова. Несколько дней назад две молодые женщины были найдены разрезанными на куски в одной квартире в Курбевуа. У нас очень мало данных. Известно, что они подвергались сексуальным пыткам. «Да, я слышал об этом», — кивнул Баланже. Отодвинувшись от стола и опершись локтями о расставленные колени, он внимательно и неотрывно смотрел на Камиля, как будто хотел помочь тому сделать особо тягостное признание. Преступление имеет сходство с другим, более давним. Убийство молодой женщины, тело которой было найдено на общественной свалке, разрезанное надвое по талии. «Вам это ни о чем не говорит». Баланжев внезапно выпрямился. Он побелел. «А должно?» — сухо спросил он. «Нет, успокойтесь», — сказал Камиль. «Я обращаюсь в данный момент к профессору. Отношения между людьми часто напоминают железнодорожные линии. Когда рельсы расходятся и удаляются друг от друга, «Нужно дождаться перевода стрелки, и тогда удастся снова направить их на параллельные пути». Баланже показалось, что его обвиняют. Камиль предложил перевести стрелки. «Возможно, вы слышали об этом деле. Ноябрь 2001 года. Трамбля-ан-Франс». «Я мало читаю газеты», — бросил Баланже. Камиль чувствовал, что тот весь напрягся на своем стуле. «Не понимаю, что у меня может быть общего с двумя?» «Абсолютно ничего, господин Баланже. Успокойтесь. Я обратился к вам, потому что данные преступления могут быть связаны, разумеется, это только гипотеза, с преступлениями из детективной литературы. То есть?» «Мы ничего в точности не знаем. Преступление в трамбле странным образом похоже на то, которое описал Джеймс Лрой Рой в «Черной Далии». Оригинально. Камиль не знал, чего было больше в реакции Баланже. Облегчение или удивление? Вам знакома эта книга? Разумеется. И что заставляет вас думать? Мне довольно сложно говорить о деталях расследования. Согласно нашей гипотезе, Эти два дела связаны. Поскольку первое преступление, судя по всему, было непосредственно навеяно книгой Джеймса Элроя, мы задались вопросом, не были ли и другие взяты из других книг Элроя. Нет, мы проверили, ничего подобного. Нет, я думаю, что другие преступления могли быть позаимствованы из других книг. «Необязательно, Элрое!» Баланже снова уперся локтями в колени. Он положил подбородок на ладонь и уставился в пол. «И вы спрашиваете меня...» «Не буду скрывать, господин Баланже, я небольшой поклонник детективного жанра. Мои познания в этой области скорее скудные. Я ищу кого-то, кто смог бы мне помочь, и вот подумал о вас». Почему я? Спросил Баланже. Из-за вашей книги о Черной серии. Я подумал, что может быть. О! бросил Баланже, это старая вещица. Надо будет ее подправить, с тех пор многое переменилось. Вы можете нам помочь? Баланже почесал подбородок. У него был смущенный вид врача, который вынужден сообщить дурную новость. Не знаю, посещали ли вы университет, господин Верховен. Да, я заканчивал юридически в Сорбонне. Признаюсь, давненько это было. Некоторые вещи не меняются даже со временем. Все мы остаемся специалистами. Именно поэтому я здесь. Я не совсем то хотел сказать. Я специализируюсь на детективной литературе. Это весьма обширная область. Мои исследования касаются тематики романов черной серии и только черной серии. Я даже ограничился первой тысячей номеров, чтобы вам было понятно. Их я знаю очень хорошо, но речь все же идет только о тысяче книг жанра, насчитывающего несколько миллионов томов. Изучение детективной тематики, разумеется, повлекло некоторые вылазки за рамки черной серии. Джеймс Элрой, о котором вы говорите, не издавался в той подборке, которая является предметом моих исследований. Он не принадлежит, или пока еще не принадлежит, к классикам жанра. Я знаком с ним, то есть я его читал, но не могу претендовать на звание специалиста. Камиль почувствовал раздражение. Баланже изъяснялся книжным языком, стремясь объяснить, что читал недостаточно много. «А нужно — А можно яснее? — спросил Камиль. Баланже бросил на него взгляд, раздражение, смешанное с изумлением, которое он наверняка приберегал для самых отсталых своих студентов. Пожалуйста, если дела, о которых вы говорите, имеют отношение к изучаемым мною текстам, возможно, я смогу вам помочь. Учтите, это весьма ограниченная область. Скверный прикуп. Камиль порылся во внутреннем кармане пиджака, вытащил два сложенных листка и протянул их баланже. Вы найдете здесь краткое описание дела, о котором я говорил. «Если бы вы глянули, кто знает?» Баланже взял листки, развернул их, решил отложить чтение на потом и убрал в карман. В этот момент телефон Камиля завибрировал. «Вы меня извините?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, нажал кнопку. Это был Луи. Камиль поспешно достал из кармана блокнот и набросал несколько знаков, понятных только ему. «Встретимся там». Бросил он почти сразу. Потом резко встал. Захваченный врасплох Баланже тоже вскочил, словно его дернуло током. — Боюсь, господин Баланже, — сказал Камиль, направляясь к двери, — что зря вас побеспокоил. А — А? — пробормотал Баланже с неожиданным разочарованием. — Это было не то? Камиль повернулся к нему. В голову ему пришла одна идея. «Очень может быть», — протянул он, как если бы эта мысль внезапно его огорчила. «Что мне придется обратиться к вам в самом ближайшем времени». В такси по дороге в центр Парижа Камиль спросил себя, прочел ли он тысячу книг за всю свою жизнь. Попытался прикинуть хотя бы приблизительно, исходя из 20 книг в год, в хороший год, округлил до четырех сотен и некоторое время горько размышлял о скудости своего культурного багажа.